Фердинанд сидел у сверкающего моря. Он убежал сразу после этих горьких слов. Ему хотелось побыть наедине со своими мыслями. Они были разные. Сперва он обрадовался победе, потом припомнил, что она ему не нужна, поскольку Барбара любит другого. «Мистер Дибл, услышал он. Он поднял голову. Она стояла рядом. Он встал. «Да». Они помолчали. «Солнце красиво играет на воде», — сказала Барбара он застонал это уж слишком оставьте меня в покое сказал он идите к своему парслову как никак вы с ним гуляли у этой самой воды, а почему мне с ним не гулять осведомилась она я никогда не говорил ответил честный фердинанд что вы не должны гулять с ним я просто сказал что вы с ним гуляли, а что такого мы старые друзья Фердинанд опять застонал. «Вот именно так я и думал. Старые друзья, наверное, играли вместе в детстве? Нет, мы знакомы лет пять, но он женится на моей подруге». Фердинанд странно вскрикнул. «Женится?» «Да, через месяц». Минучек. Фердинанд наморщил лоб, поскольку напряженно думал. «Если он женится, он не влюблен в вас?» «Конечно». «И вы в него не влюблены?» «Ни капельки?» — Так, ну, черт побери, как насчет этого? Что — Что-что? — Вы меня любите? — Да. — И мы поженимся? — Конечно. — Моя дорогая! — закричал Фердинанд. Одно меня немного смущает, задумчиво сказал он, когда они гуляли по благоуханному лугу под пение птиц, исполнявших свадебный марш. — Что именно? — Понимаешь, я открыл тайну гольфа. Ты не добьешься успеха, пока не станешь так несчастен, что тебе на все наплевать. Возьмем подсечку. Если тебе очень плохо, тебе все равно, что с мечом, и ты не поднимешь голову. Горе автоматически исключает слишком сильные удары. Посмотри на чемпионов, они все мрачные. Да, вроде бы. Вот видишь. Но они почти все шотландцы, — возразила Барбара. Неважно. Все равно я прав. А главное, всю дальнейшую жизнь я буду так счастлив, что гандикап у меня останется... «Около тридцати!» Барбара нежно сжала его руку. «Не горюй, мой дорогой», — сказала она. «Все будет хорошо. Когда мы поженимся, я найду столько способов сердить тебя, что ты выиграешь любительский чемпионат». «Найдешь?» — переспросил он. «Правда? Еще бы!» «Ты ангел!» — сказал он и обнял ее двумя руками. Как обнимают клюшку.